Глава 19. Элла. Сэдди исчезла. Или это были лишь мои опасения, когда одним тёплым июльским утром я шла к реке. Прошло две недели с тех пор, как я видела её в последний раз. С прошлого воскресенья, когда мы вместе искали еду, а потом она вернулась обратно под землю, прошла неделя, и я отправилась к канализационной решётке у реки в наше обычное время. Когда Сэдди в тот день не появилась, я предположила, что она задержалась и ждала до последнего. Решётка выглядела слегка приоткрытой, будто кто-то сдвинул её и вернул на место. Я подумала, не оставила ли я её так в ту ночь, когда помогла вернуться в канализацию. Но потом я вспомнила, что поставила решётку прямо в отверстие и проверила, что она выглядит нетронутой и никто с улицы не заметит. Нет, её точно двигали. Поправляя решётку, я молилась, чтобы никто с улицы не спустился вниз, но точно сказать я не могла. Когда я приблизилась к мосту, Толпа пешеходов стала гуще, привычный поток утреннего движения почему-то изменился. Впереди полиция воздвигла нечто вроде баррикады, заставляя толпу встать в очередь. Я молилась, чтобы это не оказался очередной акцион, как тогда, когда на моих глазах женщина прыгнула с моста с двумя детьми. Но полиция, казалось, не спешила, как в тот день. действовала по протоколу и весьма эффективно. Контрольно-пропускной пункт, догадалась я, когда они начали проверять документы у каждого, кто пытался пересечь мост. Эта мысль тревожила чуточку меньше, чем «Актион». С начала войны полиция устанавливала КПП по всему городу в произвольном порядке, проверяя документы обычных поляков, допрашивая о любых нарушениях. Но теперь это случалось все чаще, а причины для допроса выглядели более самовольными. Мужчина передо мной в очереди двинулся вперед, и я пошла за ним, вытаскивая свое удостоверение личности у КПП. «Кен Карте?» — спросил меня полицейский. Когда я протянула ему удостоверение личности, сердце забилось чаще. «Мои документы были в порядке, а марки, раздобытые Анной Лисеей у немцев, позволяли мне свободно передвигаться по городу. Но это не помешало бы полиции усомниться в цели моего похода в Дебнике». Полицейский оторвал взгляд от удостоверения и оценивающе уставился на меня. Я приготовилась к допросу, который наверняка последует. Затем он также быстро вернул мне удостоверение. «Идите», — рявкнул он жестом, приглашая человека позади меня подойти и пройти проверку. Я оглянулась на КПП, опасаясь, что полиция сможет разглядеть решётку канализации. Но, к счастью, КПП отсюда уже не просматривался. Однако у воды играли дети, кормившие уток, и мне пришлось подождать поодаль, пока они уйдут. Наконец, путь был свободен, и я двинулась к решётке. Уже было 11.30. Наше запланированное время встречи прошло, и, подходя к решётке, я ожидала увидеть корее глаза Сэдди, глядящие на меня снизу вверх, полные надежды. Но её там не было. Я встревожилась. Один пропущенный раз считался нормой, небольшим отклонением. Причин не прийти было много, но два раза подряд означали, что-то не так. Я знала, как важны были для неё наши встречи. Она не могла просто отказаться от них. Кроме того, ей нужна была еда. виновато подумала я, сожалея, что в то утро я ничего не смогла взять из дома, без риска быть замеченной. Сэди явилось Что-то случилось. В голове пронёсся десяток самых страшных сценариев. Её могли арестовать, или она утонула, как её отец. «Конечно, все может быть не так плохо», — подумала я. «Вероятно, она ухаживает за матерью или еще кем-нибудь под землей. Возможности выяснить не было. Если только я не спущусь сама в канализацию». Я села на колени у решетки. В животе скрутила, когда я попыталась заглянуть под нее, но пространство окутывала тьма. Я не знала, как Сэдди справлялась с этим день за днем. «Все было не так уж плохо», — не раз говорила она. Канализация была для неё убежищем, спасением. Ей пришлось привыкнуть к её невозможным условиям. Однако, глядя в дыру, я ни на секунду не могла представить, что спущусь туда. Больше всего меня пугали не грязь и не канализационные воды, унёсшие, как она рассказывала, её отца. Больше всего я боялась тесных пространств. Клаустрофобия — так называл этот страх мой брат Мочей. Мои мысли вернулись к детскому кошмару, когда меня заперли. Это был не просто кошмар, внезапно поняла я а всплыл кусочек воспоминания. Когда мой отец был в командировках, Анна Лисея могла быть невообразимо жестокой. Она не била меня, но у неё были другие методы, например, не кормить меня день или полтора. Наша кухарка Ольга в то время тайком подкармливала меня остатками еды, втайне от мачехи, чтобы я не упала от голода в обморок. Однажды, когда я испачкалась, играя на улице, Анна Лисея заперла меня в шкафу, набитом дюжиной меховых шуб. Застряв среди этих шкур мёртвых животных, я не могла дышать. Я закричала, но мех заглушал мой голос. Я представляла, как воздух заканчивается, и я медленно задыхаюсь, а никто об этом не догадывается. Я пробовала открыть дверь, но она была заперта. Прошло четыре часа, прежде чем Ольга догадалась, где я, и освободила меня вспотевшую и заплаканную. Анна Лисея уехала в город, и неизвестно, как долго она продержала бы меня там, не приди мне на помощь, Ольга. После того дня я больше не могла находиться в тесном пространстве и сейчас не могла спуститься в канализацию. Я отступила назад, стыдясь своей трусости. А вдалеке часы пробили половину двенадцатого. Для Сэдди уже было слишком поздно. Я стала уходить от берега, но потом замешкалась. Мост все еще был забит пешеходами на КПП, так что смысла возвращаться домой сейчас не было. Я взглянула на дорогу, ведущую к площади в Дебниках, и на возвышающиеся над ней шпили костела Станислава Костки. Внезапно я вспомнила о другой решетке. Я не возвращалась к канализационной решетке за костелом с тех пор, как мы с Сэдди договорились встречаться на берегу реки. Решётка в Дебниках была ближе к тому месту, где под землёй жила седи и, вероятно, спустившись туда, я смогу её отыскать. Шансов было мало, но искать больше было негде. Я шла по берегу реки в сторону промышленного района, ставшего мне знакомым после частых визитов. Я добралась до переулка и, убедившись, что за мной никто не наблюдает, подошла к решётке. И там меня тоже ждала темнота. Сэдди под ней не оказалась. «Конечно нет. Мы же решили больше здесь не встречаться». Расстроенная, я вышла из переулка. Я подошла к рыночной площади и посмотрела в сторону кафе. С одной стороны, хотелось проведать крыса, но после нашего прошлого расставания я не могла пойти к нему. Поэтому я поплелась обратно к мосту. И я думала, стоит ли дойти руку. Обходя Дебницкий рынок, я заметила знакомую фигуру. Сэдди. Я дважды моргнула, не веря своим глазам. Сэдди была на улице. Я бросилась к ней. Что она здесь делает? Хорошо, что я вовремя заметила её. Она стояла посреди толпы, среди бела дня, оглядываясь по сторонам, словно пытаясь сориентироваться Платье, подаренное в день нашей последней встречи, после канализации теперь было грязным и мокрым. Она сильно выделялась своей худобой и испачканной одеждой. Бросая на неё косые взгляды, люди обходили её, и в любой момент кто-нибудь мог догадаться, в чём дело, и, возможно, предупредить полицию. Я бросилась к ней. «Ах, вот ты где!» — воскликнула я, стараясь придать своему голосу обычное звучание. Я поцеловала её в щеку, Будто ничего не случилось, стараясь с ней съёжиться от канализационной вони. «Мы опаздываем на приём к нашему врачу. Пойдём?» И прежде чем она успела возразить, я увела её с площади в переулок. «На приём к врачу?» — спросила она, когда мы отошли достаточно далеко, и никто не мог услышать. «Я просто придумала оправдание, почему ты стояла на улице в таком виде. Что же ты делаешь на улице?» Я разрывалась между охватившей меня радостью и одновременно нахлынувшей тревогой. Решётка у реки застряла, и мне пришлось выбираться отсюда. Мне нужно найти мать». «Найти её?» Я замерла и повернулась к Сэдди. Мне стало не по себе. «О чём ты?» После нашей последней встречи у мамы начались преждевременные роды. Родился ребёнок, девочка, но мы не могли оставить её в канализации, потому что она слишком громко плакала. Мать отправилась отнести её в больницу ордена банифраторов в Казимеже, потому что Павел сказал, что там могут приютить ребёнка. По крайней мере, она пыталась что-то сделать». Прошло уже больше недели, а она еще не вернулась. «Ох, седи у меня голова пошла кругом от всего, что случилось с Сэдди за короткое время с момента нашей последней встречи. Поэтому я отправилась искать тебя, чтобы узнать, сможешь ли ты мне помочь. Только тебя там не было», — продолжила она. «Прости, у решетки играли дети, и мне пришлось подождать, пока они не уйдут. Я не стала говорить о КПП, чтобы не тревожить ее напрасно. Но, седи тебе не стоило лезть. Тебе опасно находиться наверху». Я и раньше влезала из канализации. Но тогда всё было иначе. Выходить ночью в поисках еды — это одно. Но ходить по улицам средь бела дня и спрашивать окружающих — совсем другое. Если бы она заговорила не с тем человеком, её бы арестовали, и всё пропало. Но ей было всё равно. Когда её мать и сестра пропали, ей было просто нечего терять. «Сэдди, подумай сама. Ты вообще не сможешь ей помочь, если тебя поймают». Она промолчала, не желая признавать правоту моих слов. Лишь упрямо сжала челюсти. «В прошлый раз ты помогла мне подняться», — наконец сказала она. «Но у нас был план, и это была ночь. Сейчас всё намного опаснее», — добавила я. «Насколько?» — спросила она. В ней чувствовалась какая-то решимость. Она стала меньше доверять, даже мне. Я колебалась. На улицах больше полицейских, даже эсэсовцев. Они останавливают людей и допрашивают их. Сегодня по дороге организовали КПП, где мне пришлось предъявить документы. Призналась я ей, чтобы она поняла. сойдя округлила глаза. Так что, как видишь, даже мне не совсем безопасно выходить на улицу, не говоря о тебе. Сэдди в своем безутешном и неизбывном горе выглядела еще более нездешней. Ни новая одежда, ни косметика ей бы не помогли. Нет, теперь Сэдди совершенно не могла безопасно идти по улицам. Не знаю, смогу ли я тебя защитить. Смесь гнева и разочарования появились на ее лице. Ну и не надо. Я понимала, она не хотела грубить, просто была полна решимости найти мать любой ценой. «Если всё так опасно, то мне срочно надо отыскать маму и благополучно вернуть её в канализацию. Если тебя арестуют, то другим тоже достанется». Я думала не только о себе, но и о крысе, который нам помог. Выходить наверх в середине дня глупо и опасно. «Мне очень жаль», — сказала она с искренним раскаянием в голосе. «Мне нужно отыскать мать. Ждать я больше не могу. Если бы ты попросила меня, мы смогли бы что-то придумать. Я бы тебе помогла, и я помогу». Я обняла её, разрываясь между желанием помочь ей и защитить одновременно. Я не думала, что смогу сделать и то, и другое. Помогать ей было рискованно. Я собиралась провести с ней пару часов, а потом отправиться по своим делам. А это заняло бы больше времени и вызвало бы у Анны Лисеи вопросы о моём долгом отсутствии. Однако, несмотря на опасность, я не могла отвернуться от Сэдди. «Я пойду в больницу и всё разузнаю, но ты должна оставаться в укрытии, пока меня не будет». «Я не вернусь без неё», — сказала она и настойчиво посмотрела на меня. «Пойдем. Я не знала, куда ее отвезти. Я не осмеливалась спрятать ее в доме Анны Леси еще раз. «Крыс!» — внезапно проговорила я вслух. «Может быть, он сможет нам помочь?» И снова осеклась. В прошлый раз мы не очень приятно расстались. Может быть, он вообще не захочет увидеть меня. Но я должна попытаться. Забыв о гордости, я направилась в кафе. По крайней мере, он мог бы спрятать Сэдди, пока я займусь поиском ее матери. «Ты виделась с крысом?» — спросила Сэдди по дороге. «Я имею в виду с той ночи на берегу реки». «Да, но я почти жалею об этом». «Почему? Как ты можешь так говорить?» Я тянула с ответом, и хотя мне не терпелось рассказать Сэдди о крысе, все же казалось нелепым делиться своими проблемами сейчас, когда Сэдди так страдала. Когда ты вернулась в канализацию, я пошла к нему. Сначала все шло хорошо, как раньше. Я даже подумала, что мы снова могли бы быть вместе, но потом мы поссорились. «Почему?» «Из-за тебя», — призналась я. Ее глаза округлились. Вернее, из-за канализации. Он хотел хранить там боеприпасы для армии Краёвей. Но я сказала ему, что это слишком опасно. «Я спрячу их, если хочешь», — кротко ответила она. В глазах её читался страх. «Это меньшее, что я могу для тебя сделать». «Нет», — оборвала её я. «Я не позволю тебе этого сделать. Это очень любезно с твоей стороны, но я не могу подвергать опасности тебя и других. Мы найдём другой способ». Но всю дорогу к кафе эта мысль не давала мне покоя. Я отказала просьбе крыса, и мы расстались, поссорившись. Неужели я действительно осмелись попросить его о помощи сейчас? Сол поцеловал меня. Внезапно выпалила Сэдди. То есть мы поцеловались. Ты была права. Оказывается, он тоже влюблён в меня. Когда она призналась, ей щёки залились румянцем. но «Ну вот, Сэдди, я же тебе говорила. Я знаю, что это ужасно. Мне не следует сейчас думать о таких вещах, не говоря уже о том, чтобы делиться ими. Но я должна была тебе рассказать». И я рада, что ты поделилась. Я так рада за тебя». Всё, что давала Сэдди малейшую надежду, прямо сейчас казалось благословением. Мы дошли до кафе, и я повела её к той арке, где она пряталась в наш прошлый раз. Я вошла в кафе и остановилась. Я ожидала увидеть девушку с тёмными кудрями. Вместо этого незнакомый мужчина с рыжеватой бородой стоял за стойкой бара, протирая стаканы. «Извините», — начала я. «Я ищу молодую женщину, которая обычно здесь работает». кару спросил он. И я кивнула, надеясь, что это была она. Я впервые услышала её имя. «Она внизу, в баре». Он указал вниз по лестнице с правой стороны кафе, которую я раньше не замечала. Я осторожно спустилась по неровным кирпичным ступеням. Внизу, к моему удивлению, располагалась оживлённая певница Бары в подвалах из красного кирпича были нередкостью в Кракове. С десяток таких окружал главную рыночную площадь. Но это место, скрытое под кафе, было мне неизвестно. Я поняла, что они работали нелегально, без ведома немцев. К моему удивлению, в это позднее утро здесь было многолюдно. Молодые люди, студенты и рабочие вперемешку заняли примерно полдюжины столов из грубого дерева, потягивая пиво из больших кружек. Почти все были мужчины, и когда я спускалась по лестнице, некоторые бросали на меня любопытные взгляды. Кара стояла за стойкой бара, открывая длинный кран и на деревянной бочке, чтобы налить пиво. Я подошла к ней, в её глазах мелькнуло удивление, потом раздражение. «Снова ты!» Она поставила передо мной кружку. Я выудила монеты из сумки и положила ее на стойку бара, но она не взяла ее. Я никогда не любила пива и не хотела пить его в этот утренний час, но по выражению лица Кары я поняла, что она пытается соблюсти приличие. Я сделала глоток из кружки. Горькая пена защекотала губы. «Крыса здесь нет», произнесла она. «Где же он?» спросила я. «За городом». Она перешла на шепот. Он уехал по поручению корсарша. «Торговца с черного рынка?» Она кивнула. Но крыс никогда бы не стал бы иметь дело с ним. Крыс ненавидел этого человека и его делишки. Но ему пришлось. Я вспомнила о картофеле, что крысу удалось достать для седи и его нежелание говорить, как у него это получилось. Он утверждал, что кто-то задолжал ему за услугу. Но теперь я поняла, что он обратился к карцаршу, чтобы помочь Сэдди и даже мне. Хотя это значило иметь дело с презренным человеком и возвращать долги. «Когда он вернется?» — спросила я. Я понятия не имею. «Хочешь оставить сообщение?» — спросила Кара, протягивая салфетку через стойку бара. Я помотала головой, но внезапно меня охватило раскаяние. Крыс помог мне, а я отказалась сделать для него то же самое. Ещё немного подумав, я нацарапала записку. «Я сожалею. Помогу тебе со всем, что нужно». «Э!» — я подумала, не поставить ли мне какую-нибудь ласковую подпись, и решила этого не делать. Но всё равно у меня не было возможности спрятать Сэдди. Крыс не мог помочь сейчас. Я протянула Каре записку и глубоко вздохнула. «Мне нужна твоя помощь». «Моя?» Я кивнула. «У меня есть товар, который нужно спрятать». Кара смутилась. «Она снаружи». Ее челюсти сжались. «Нет, абсолютно нет. Мы не можем укрывать здесь беглецов». Она не беглянка, просто девушка, которая старается выжить. И все же Кара возражала. «Если полиция начнет искать, нас закроют». По её я поняла, что её беспокоит не работа певницы а скорее использование её в качестве прикрытия для деятельности армии Краёвой. «Прошу тебя, ей больше некуда идти. Это не моя забота. Крыс тоже помогает ей», — добавил я. Это была не совсем ложь. Он нашёл еду для седи У неё есть тайник, где армия Краёва может что-то спрятать, но не в том случае, если её поймают Лицо Кары подобрело. «Дверь за углом дома ведёт в подвал. Приведи её, я тебя там встречу». Я побежала обратно вверх по лестнице и наружу к арке, где пряталась Сэдди. «Пошли за мной». Я повела её за угол дома. У земли были широкие двойные металлические двери, которые обычно используют для разгрузки пива и других продуктов. Одна дверь открылась, и Сэдди спустилась по лестнице в подвал. Я двинулась за ней, но кара остановила меня. «Тебе не стоит находиться здесь», — отрезала она. «Иди, занимайся своими делами». Хоть она и согласилась помочь, я всё равно ей не нравилась. Сэдди снова посмотрела на меня, с тревожной тем, что я не осталась с ней. «Я вернусь за тобой», — пообещала я. «Тебе нужно спрятаться». «Но мне нужно найти мать». Несмотря на все, что я ей объяснила, она все еще хотела пойти. «Я поищу ее», — добавила я, положив ей руку на плечо. «Я поеду в больницу и узнаю, но только если ты пообещаешь остаться здесь». Ее лицо по-прежнему выражало сомнение. «Ты веришь мне, не так ли?» «Да, хорошо», — ответила Сэдди. «Но прошу тебя, будь осторожна. Помочь с едой — это одно». Но идти в больницу и задавать вопросы гораздо опаснее. Она нахмурила брови. «Не волнуйся», — ответила я, тронутая её заботой о моей безопасности. «Я быстро схожу и сразу вернусь. Хорошо?» Видимо, удовлетворённая ответом, Сэдди отвернулась. «Стой», — опомнилась я. «Как зовут твою мать?» Я только сейчас сообразила, что не знаю её имени. «Данута», — печально сказала она. «Данута Голд». И она исчезла в подвале. «Я вернусь за ней сразу, как смогу», — сказала я каре Я не помешала бы что-нибудь поесть, если ты можешь это устроить. Я могу, но ей нужно уйти до темноты. Обещаю, она уйдёт, и спасибо тебе». Не проронив больше ни слова, Кара закрыла дверь подвала, оставив меня на улице в одиночестве. Я поспешила из Дебников к мосту, соединяющему в южный берег с центром города. По дороге я обдумывала всё, что сообщила мне Сэдди. Я мало что знала о появлении детей и не представляла, через что прошла мать седи рожая в канализации и вынуждена оставить свою вторую дочь. Этого я совершенно не могла вообразить. Сэдди была полна надежды, что с ее матерью и сестрой все будет в порядке. В глубине души я не хотела знать, что случилось с ними, не хотела говорить ей ужасную правду, но я дала Сэдди обещание и должна была попытаться. Я перешла по мосту и вскоре добралась до больницы Ордена Бонифраторов, огромного здания на окраине Казимежа. Судя по всему, когда-то за ним хорошо ухаживали, но теперь его фасад из красного кирпича был испещрён пятнами сажи. Тротуары потрескались, неухоженные кусты засохли и побурели. Входная дверь в больницу, расположенная в арке, была заперта, поэтому я позвонила в звонок рядом с ней. Через минуту появилась монахиня. Я вспомнила, что больница принадлежала монашескому ордену, а костёл и дом священника находились прямо за углом. «Извините, мы закрыты для посетителей», сказала она, глядя на меня сверху вниз, сквозь изогнутые очки. «Я ищу женщину по имени Данута Голд». Лицо монахини приняло настороженное выражение. «Я не знаю такую женщину». Я смутилась. Сэдди так уверенно заявляла, что её мать находится здесь. Ошибалась ли она или что-то случилось, отчего планы её матери изменились, как только она оказалась наверху? «Вы точно не знаете?» не сдавалась я. «Она миниатюрная женщина, довольно красивая, с очень светлыми волосами», сказала я, вспомнив, как Сэдди однажды описала свою мать. Женщина уверенно помотала головой. «Здесь нет такого человека». Я почувствовала уколы разочарования. Матери Сэдди здесь не было, мне больше негде было ее искать. Мне предстояло вернуться в пивницу и сообщить Сэдди, что ничего не вышло. Она пришла с новорожденным ребенком. Снова попыталась я. В спешке я забыла сказать очевидное. Она пыталась найти безопасное место для ребёнка. Что-то во взгляде монахини изменилось, и я точно поняла, что мать Сэдди была здесь. «Я не могу вам помочь». Хотя выражение её лица было прежним, теперь в её голосе слышался страх. «Она — моя мать», — солгала я, надеясь, что в случае, если я разыскиваю ближайшего родственника, она поможет мне. «Я должна найти её. Боюсь, с ней могло что-то случиться», сказала я, проживая страх и печаль Сэдди. «Прошу вас, она единственная, кто у меня остался». Может, впустите меня? Всего-то на одну минутку». Монахиня поколебалась, затем еще немного приоткрыла дверь. «Заходите, только быстро». Она впустила меня в больницу. Я прошла за ней по длинному коридору, по обеим сторонам которого было не меньше дюжины комнат. Из одной комнаты донесся писк машины, из другой низкий стон. Запах металла ударил меня в нос. Мои мысли вернули меня в детство, когда я малюткой пришла в больницу к маме. Отец поднял меня, чтобы я поцеловала ее в тонкую, почти бумажную щеку. Она настолько ослабела, что уже не могла держать меня сама. И это был последний раз, когда я ее видела. Отбросив воспоминания в сторону, я сосредоточилась на монахине, которая быстро шла впереди и провела меня в небольшой кабинет. Я посмотрела на картину за ее столом. Картину маслом в рамке, изображающую Иисуса на распятии. Хотя я часто носила на шее маленький крестик, который Тата подарил мне, из сентиментальных соображений, наша семья не была верующей, и я не ходила на мессу с тех пор, как умерла мать. Монахиня убрала со стула какие-то бумаги и жестом пригласила меня сесть. Только на одну минуту. Правительство запретило нам впускать посетителей. У меня будут серьезные неприятности, если кто-то узнает, что я вас привела. Я быстро уйду, пообещала я. Но сначала прошу вас, скажите, видели ли женщину, о которой я спрашиваю? Она ведь не ваша мать, не так ли? Строго спросила монахиня. Я опустила голову. К сожалению, нет, она мать моей подруги. Я солгала монахине. Мне казалось, что сейчас меня разразит гром. Я думала, рассердится ли она, будет ли требовать, чтобы я ушла, и поможет ли мне. Женщина, которой вы спрашиваете, приходила сюда. Один из наших священников нашел ее на улице и привел. Она была очень слаба. У нее была лихорадка, инфекция после родов. Она потеряла много крови. Я изумилась. Сэдди не упоминала, что ее мать была настолько больна. Возможно, она не знала. Мы предложили ей пожить здесь. Сначала она отказывалась. Говорила, что ей нужно вернуться, но куда и к кому она молчала. Выбора у неё не было. Она просто была слишком слаба, чтобы вернуться. Поэтому мы ухаживали за ней, давали еду и лекарства. То немногое, что у нас было. Моё сердце бешено колотилось от волнения. Я нашла мать Сэдди. «Где она сейчас?» — спросила я. «Я могла бы помочь им воссоединиться или хотя бы сказать Сэдди, что её мать в безопасности». Её лицо помрачнело. Пришли немцы. Обычно они избегают лечебниц, не желая сами заразиться. Но на этот раз они вошли и допросили персонал. Им донесли о странно одетой женщине, которая чуть не упала в обморок на улице. Слова монахини глубоко задели меня за живое Кто-то видел маму Сэдди и доложил о ней. Мы не могли противостоять немцам и рисковать другими нашими пациентами и работой. Что-то в ее голосе подсказало мне, что их миссия выходит за рамки медицинской помощи, и я задалась вопросом, какую роль играла больница в борьбе с немцами. Но мы не собирались отдавать ее им. Они наверняка убили бы ее, как умертвили пациентов еврейской больницы. Она взяла паузу. Поэтому мы сами проявили милосердие, сделали обычный укол. Она не страдала и боли не почувствовала. Милосердие. Это слово отозвалось в моём сознании. Мать Седе мертва. Моё сердце взвыло от горя за подругу, которая уже столько всего потеряла. Я проглотила свою печаль и посмотрела на монахиню. Когда это случилось? Несколько дней назад. Я вздрогнула. Я опоздала. Если бы я только знала, я пришла бы раньше. Но даже когда я думала об этом, я понимала, что не смогла бы её спасти. «А ребёнок? Что стало с ним?» Монахиня растерялась. «Извините, я не понимаю. У матери моей подруги был наврождённый ребёнок. Она помотала головой. Она была без него. Она прибыла сюда одна. Но вы сказали, что у неё был ребёнок». «Нет, я сказала, что она родила. Мы видели это по её состоянию, и она продолжала говорить о ребёнке». Такие вещи не редкость у женщин, которые потеряли малыша или каким-то образом отказались от него. Но здесь с ней не было никакого ребёнка. Она встала. «Простите, но я рассказала всё, что знаю. А теперь ради безопасности наших пациентов я должна попросить вас уйти». Она проводила меня из своего кабинета и выпустила через чёрную дверь больницы. Я поплелась обратно, ошеломлённая. Глава шла кругом от всего рассказанного. Остановившись у забора за больницей, я облокотилась на перила, чтобы не упасть. Мать Сэдди умерла, а её младшую сестру нигде не найти. Боль от потери собственной матери много лет назад стала ощущаться так остро и реально, будто всё случилось только вчера. Но когда моя мать умерла, у меня всё ещё были тата и мои братья и сёстры, чтобы поддержать меня. У Сэдди больше не осталось семьи. Как мне вообще хватит смелости сказать ей? Добравшись до кафе, я обошла его сзади и постучала в дверь подвала. Кара открыла одну из дверей и повела меня в уголок, где сидела Сэдди. Когда она увидела меня, ее лицо просветлело в предвкушении. «Есть новости?» Через плечо подруги на меня смотрели глаза кары. «Ты что-нибудь узнала Я замялась. «Не говори ей ничего», — велел внутренний голос. «Правда только убьет ее». В самом деле, что плохого в том, чтобы позволить ей изберечь надежду? Но я никогда не умела хранить секреты. Я вспомнила долгие мучительные месяцы, когда отец пропал без вести на фронте еще до того, как мы узнали о его судьбе. Я сделала глубокий вдох. Потом остановилась. Я не могла этого сделать. Я пыталась озвучить Сэдди, что ее мать умерла, но слова застряли у меня в горле. Ее мать была самой последней частью мира, последней опорой. Теперь мне придется забрать у нее последнюю часть ее семьи. Я вспомнила свои ощущения той ночью, когда узнала, что отец убит, и никого не осталось. То же самое пришлось бы проделать с Сэдди, только обстоятельства были в миллион раз хуже. Я бы отняла у нее последнюю надежду, смысл ее жизни. Это буквально как подписать ей смертный приговор. В самом деле, что плохого в том, чтобы обнадежить ее на несколько дней? Может быть, я могла бы даже дальше поискать сестренку Сэдди. Думая об этом, я понимала, все бесполезно. Но это давало мне надежду и причину, пока не говорить ей об этом. Пока ничего. Ложь вырвалась прежде, чем я смогла себя остановить. Лицо Сэдди вытянулось. Я не могу вернуться без нее. Сэдди, ты должна. «Подумай о Соле и его семье». «Я продолжу поиски», — поспешно добавила я. «Но я не могу задавать слишком много вопросов, не привлекая внимания. А теперь ты должна поторопиться. Нужно вернуться обратно в канализацию». «Спасибо», — сказала я Карри, прежде чем подняться по лестнице. «Если ты увидишь крыса...» Потом я замялась. Я уже оставила ему записку. «Скажи ему, что я сделаю всё. Я помогу всем, чем нужно». У нас было только это. «Отказ от помощи Крэйсу убережет нас не больше, чем бегство спасло мать и сестру седи Кара серьезно кивнула. Я повела Сэдди по закоулкам района Дебники, стараясь, чтобы ее странная внешность не привлекала внимания. Мы шли молча. Каждый шаг словно вел ко мне. Мне нужно было рассказать Сэдди правду до того, как мы расстанемся, и она вернется в канализацию. Я поняла, что мне стоило признаться ей еще в баре. Но что, если она потеряет самообладание здесь, на улице, устроит сцену и закричит? Наконец мы добрались до решётки у реки. Она потянулась за камнем, из-за которого заклинила решётку и сдвинула её. «Моя мать», — произнесла она, — «ты будешь искать дальше?» «Да, даю слово». Эта ложь разбила мне сердце. Я снова задумалась, стоит ли говорить ей правду, но если я всё расскажу, она может перестать прятаться или вообще не сможет жить дальше. «Проверь наш старый район, а также гетто», — сказала она, пытаясь вспомнить все места, куда могла пойти её мать. Я кивнула. «Я так и сделаю». «Спасибо тебе!» Она благодарно улыбнулась. Чувство вины росло во мне, казалось, поглощая меня целиком. «Мне очень жаль». Мой голос дрогнул я чуть не выпалила ужасную правду, потом я спохватилась. «Я бы хотела сделать для тебя больше. Ты и так делаешь все, что можешь». Я умоляла маму не уходить из канализации, если бы она только послушалась. «Сэдди, нет, это было неминуемо. Если бы она осталась, крики ребенка насторожили бы кого-нибудь, и вас бы уже нашли. Она ушла, чтобы защитить тебя». «Ее больше нет, да?» Я не ответила, но обняла ее. Ее лицо превратилось в пустую маску, как будто в глубине души она знала правду без моих слов. «У меня никого не осталось». «Не говори так. У тебя есть я». Слова казались пустыми. «Я знаю, что это немного, и это не заменит тебе маму и твою тоску по остальным членам семьи. Но я здесь». Она промолчала. «Сэдди, посмотри на меня». Я взяла обе ее руки в свои. «Так не будет всегда. Клянусь, я снова вытащу тебя из канализации». Я сама не поняла, как у меня получилось дать такое обещание, но я хваталась за соломинку, за что угодно, лишь бы дать ей силы пережить следующий день. «Тебе не обязательно уходить», — сказала я вопреки себе. Я понятия не имела, где ее спрятать, если она согласится не лезть. Я имею в виду, если ты не хочешь возвращаться. Мы могли бы уехать из города сегодня вечером, найти способ. На мгновение я ясно представила это. Мы вдвоем далеко отсюда, и мы свободны. «Я должна», — ответила она. «Есть и другие». И, хотя ее матери и сестры уже не было, она не бросила бы Соло и его семью. И все же она остановилась. На самом деле, внизу очень тяжело. Единственная причина, по которой я справлялась, в моей матери. Я не уверена, что мне хватит сил прожить в одиночку, без нее. Голос Сэдди сорвался. Я не могу быть там одна. Ты и не будешь. Просто продолжай приходить ко мне, хорошо? И я приду сюда и принесу все, что смогу. И мы проведем вместе эти ужасные дни, пока не закончится война. Я старалась говорить уверенно и оптимистично. «Хорошо», — согласилась она, но я не могла сказать, действительно ли она мне поверила или просто была слишком грустной и усталой, чтобы спорить. Она спустилась в канализацию. Я попыталась встать перед ней, чтобы заслонить ее от любого, кто мог пройти мимо и увидеть необычное зрелище. «Я приду завтра, хорошо?» — сказала я. «И на следующий день. Я буду приходить к тебе каждый день. Тебе просто нужно будет встать утром и прийти повидаться». Самое понятие не имело, как мне это удастся. Скрываясь от глаз Анны Люсии, убегать в эту отдалённую часть города было тяжело даже раз в неделю, но Сэдди нужно было сказать хоть что-то обнадеживающее Не говоря ни слова, она повернулась и снова исчезла в канализации.